Большой грех на мне, не отмолить уже. Бог милостив, покаяться никогда не поздно. В милость Божию верю, всклипывал капитан, но ничего с собой поделать не могу. Тошно батюшка стала жить на свете. Знаю, грех так говорить, но шибко уж тошно. И все от своего знания. Гляжу на вас, что дети малые, даже у архимандрита, Глаза загораются, когда про новые земли говорим, и только я знаю. Кончилась земля, всю ее матушку облазили, разве малые острова еще где-нибудь есть? Как жил я, того не зная, эх, как жил, простонал он, у кого учился, и были люди, не вам, читать. Жизнь прожили, ушли счастливые, потому что миловал их Бог отмы его знание хороший хозяин на лошадь лишнего не нагрузит что говорить об отце небесном любящем всех человеков мягко возразил ему монах знание тяжкий груз вздохнул тот все знания только отцу небесному по силам сказал задумчиво да и грех искать царство небесное на земле На небе оно. Правильно говоришь, батюшка, правильно. Только как жить без своего царства-государства? А в государстве без правды. Из Охотска на Кадьяк. С Кадьяка в Охотск. С тоски помереть можно. Иногда чую, не выпью, Лягу и помру, как камчедал. Инок долго молчал, потом сказал тише прежнего. Одному из нашей миссии тоже дано знать больше других. Ходят среди людей и видят, кому еще годы в грехе и суете быть отпущено, кому молиться бы. А он грешит, будто век впереди. Не мне ли так скоро насторожился капитан? Кому годы, как неделя. Кому неделя, как годы, пробормотал монах. Ну и ладно, спасибо за напоминание, батюшка. Не сказывай никому, с болью в голосе проговорил инок. Большой грех на себя беру, выдавая божьи промыслы. Не скажу. В этой старой высокой башке много чего Что другим знать не надо. Это я тебе как на исповеди. К ночи уже свистел ураганный ветер, и вскоре разыгрался шторм. Скрепел остов Феникса, взбирающегося на клокочущие гребни, затолкав бору до под камлею, бочаров стоял у штурвала с сутками. Задобивший от соленой воды борода торчала как берёзовый галяк. Шторм не усиливался и не затихал 5 дней. Команда валилась с ног, пассажиры не вставали с мест, слабые телом. И радиякан Нектарий попробовал пожевать сухарь и пожаловался: "Дёсны как глина, зубы шатаются". Он плюнул на ладонь кровью. И удивлённо показал пятно братям. Среди Томских крестьян царской милостью сосланных на поселение вместо каторги тоже появились скорбутные, больные цингой. Посыльные приползли к миссионерам, что делать? Капитан велел им жевать припасённые травы, проветривать внутренние палубы и помещения. Пассажиры считали дни не ведая, что суднo идёт в сторону от курса с одной целью удержаться на плаву. Бочаров по 2-3 раза в сутки переодевался. Мокрая одежда не успевала просохнуть в сырой каюте. Раскачивалась лампадка под синеглазые иконы Михаила Архангела с золотевласый архистратиг с тяжёлой челюстью с блестящим мечом в руке, глядел на молящихся насмешливо. На рундуках под иконой без сил лежали староста бакадуров и приказчик следующий в Олошкинскую факторию. Оставив на штурвале помощника креола Лапаухова и вёрткого, капитан спустился в каюту переодеться. Вдруг Феникс резко наклонился. Бочаров, запутавшись в штанах, рычал, освобождаясь от одежды. Страшный удар обрушился на борт. Корабль должно быть лёг к мачтам и на воду. В следующий миг, оторвав трос, Дик ударил по надстройке, а другая волна смыла шлюпку и световые люки над каютой. Вода обрушилась на людей. Бочарова в одном сапоге ударила о переборку. Васька Васильев в первом увидел вращающееся само по себе штурвальное колесо. Цепляясь за рангоут, подбежал к нему, схватился, закричал. Волна ударила в борт, окатив его с ног до головы. В следующий миг рядом оказался ССОй. Вдвоём они стали вращать штурвал на правый борт, подставленной волне. Что делать? закричался Сойни своим голосом, оглядываясь, нет ли поблизости кого из команды. Бочеров отплёвываясь горькой водой, наконец сбросил с ног путы, кинулся к трапу истошно завопил бокадоров. Дверь заклинило, каюту по пояс залило водой, обломки светового люка бились о переборки.